Я не знаю, когда он оставил меня. Через некоторое время я понял, что на меня смотрит не Гален, а Луна. Я перекатился на живот. Я не мог стоять, но я полз. Медленно, не отрывая живота от земли, я упорно тащился вперед. А целеустремленно полз к невысокой стене Думал, что смогу втащить себя на скамью А оттуда на стену и оттуда вниз И все Это было долгое путешествие через холод и темноту Кто-то скулил Я презирал себя и за это тоже Но чем дальше я полз, тем больше места занимал плач. Так далекая искорка Вблизи оказывается жарким костром Он требовал внимания Он все громче раздавался В моем сознании Жалобный вой, оплакивающий меня Тоненький протестующий голосок Который запрещал мне умереть И отвергал мое падение Это было тепло и свет И когда я попытался нащупать их источник Они стали шириться и расти Я остановился Я лежал неподвижно Голос был внутри меня Чем больше я искал его Тем сильнее он становился Он любил меня Любил, несмотря на то, что сам я не мог И не хотел любить себя Он вонзил маленькие зубы в мою душу И сжал их И держал меня, не давал ползти дальше И когда я попытался Вопль отчаяния вырвался у него, обжигая меня и запрещая мне нарушить такое священное доверие. Это был кузнечик. Он кричал моей болью, физической и душевной. А когда я перестал ползти к стене, он впал в бурный восторг ощущения нашей общей победы. И все, что я мог сделать, чтобы наградить его, это лежать тихо и не стремиться больше к самоуничтожению». И он заверил меня, что этого достаточно. Более чем достаточно. Это прекрасно. Я закрыл глаза. Луна была высоко, когда Барич осторожно перевернул меня. Шут поднял факел, а кузнечик прыгал и танцевал у его ног. Барич поднял меня и встал, как будто я все еще был ребенком, которого только что поручили его заботам. Я мельком увидел его темное лицо, но ничего не прочел в нем. Он нес меня вниз по длинные лестнице, а Шут держал факел, чтобы освещать дорогу. И Барич понес меня прочь из замка, обратно в конюшни и наверх в свою комнату. Там Шут оставил Барича, кузнечика и меня, и не помню, чтобы кто-нибудь произнес хоть одно слово. Барич уложил меня на собственную кровать, а потом подтащил ее поближе к огню. С возвращением тепла пришла сильная боль, и я отдал свое тело Баричу, а душу кузнечику, и надолго погрузился в беспамятство. Я открыл глаза ночью, не знаю, который по счету. Барич сидел рядом со мной, он не дремал и даже не клевал носом в кресле. Мои ребра сдавливала тугая повязка, Я поднял руку, чтобы ощупать ее, и было задачено, обнаружив два забинтованных пальца. Взгляд Барича проследил за моим движением. «Они распухли не только от холода. Так распухли, что не разобрать, перелом это или растяжение. Я на всякий случай наложил шину, думаю, это только вывих. Будь они сломаны, боль от перевязки разбудила бы даже тебя». Он говорил спокойно, как будто рассказывал, что на всякий случай дал недавно купленной собаке глистогонное, чтобы она не заразила всю псарню. И его спокойный голос и уверенные руки оказали на меня такое же воздействие, как на взбешенных животных. Я успокоился, решив, что раз он так не возмутим значит, все не так уж плохо. Баррич сунул палец под бинты, стягивающие мои ребра, проверяя, достаточно ли туга повязка. «Что случилось?» – спросил он, отвернувшись от меня и потянувшись за кружкой чая, как будто ни его вопрос, ни мой ответ не имели большого значения. Я попытался воскресить в памяти несколько последних недель, чтобы найти способ объяснить. Все случившееся танцевало у меня в голове, ускользая. Я помнил только поражение. Гален... Испытывал меня, я провалился, и он наказал меня за это И стоило мне это сказать, как волна тоски, стыда и вины накрыла меня с головой Смела недолгий покой, который принесла мне родная и знакомая комната Баррич Кузнечик, спавший у огня, внезапно проснулся и сел Рефлекторно я успокоил его, прежде чем он успел заскулить Ляг, отдыхай, все в порядке моему облегчению он послушался. И к еще большему облегчению Барич, по-видимому, не заметил того, что произошло между нами. Он протянул мне чашку. «Выпей это. Тебе нужна вода, а травы снимут боли помогут заснуть. Выпей все прямо сейчас». «Оно воняет», — пожаловался я, и он кивнул.